Глава семнадцатая. Адскую работенку в две смены в поясе астероидов летяги выполняли безукоризненно. И у них еще хватало сил, чтобы потом носиться по пещерам, как угорелые. Но с учения они вернулись в таком состоянии, что едва могли порхать, и передвигались теряне в основном ползком. Семенович до базы дошел четким печатным шагом. Но, добравшись до жилого модуля, рухнул на кровать, как могучий дуб, внезапно лишившийся корней. «Ну что, как прошло?» Егор спросил больше для приличия, ибо неотрывно наблюдал за тренировкой экипажа Дерзкого и стоп «А?» Семенович очнулся от легкой дремы, в которую успел впасть, едва прикоснувшись к подушке головой. «Все отлично!» «Мишаня подобрал опытных ребят, не желторотиков». «День-два-три, и можно их в свободное плавание отправлять». «Это хорошо. Завтра уже решительный будет готов». «Твою...» Семенович отошел ко сну с легким подвыванием. После ввода в строй второго эсминца серии «Новик» в подготовке экипажей наступила пауза. Производственная мощность Адмиралтейской верфи была на каком-то запредельном для землян уровне. «Шутка ли?» Она выдавала эсминец за два неполных дня. Только ресурсы засыпай. Но третьим в очередь на производство залетел такой кусок, который даже она проживать могла с трудом. Обычная верфь тоже не пустовала. На ней сейчас изготавливались очень специфические кораблики. Их решили ласково обозвать «ласточками». Этот чертежик разработали в империи Тир. Поэтому размеры ласточки были до невозможного малы. Коробка от холодильника, не больше. И это с учетом, что она оснащена кабиной на трех летяг. Да и выглядела гораздо изящнее. Раздвоенное хвостовое оперение на самом деле напоминало таковое у ласточки. Ласточка выглядела как небольшой истребитель. У нее даже носовое орудие имелось. Но ее главная сила заключалась не в оружии. Незаметность и продвинутые радары являлись ее козырем. «Ласточка» была неплохим разведчиком, а с нанесенной на нее маскировочной сетью, которую люди купили у Геканина, становилась просто идеалом. Прятаться в собственной системе было не от кого а вот поискать кое-что стоило бы. «Знаешь, а ведь это серьезная проблема, что у нас флот не унифицирован», произнес Семенович из ЦОП, наблюдая за полетом первой «Ласточки». «В смысле не унифицирован?» Не понял, о чем он толкует Егор. «Мы с тобой не можем летать на ласточках. Мы туда тупо не влезем. Нас с тобой всего двое, на весь флот. Давай на вещи смотреть прямо. земля не в меньшинстве. Летяги — наша ударная сила. Плохо. Нам бы поскорее отыскать других людей». Но люди успели найти Викторию первыми. Обе «Ласточки» уже лопатили систему в поисках самородков «Фитуция», которые могли застрять в астероидах. Адмиралтейская верфь свою работу еще не закончила. Процесс был выполнен на 92%. И это обидно, ибо в ЦОП заверещала предупредительная сирена, а главная ударная сила флота ГССР не готова. «Т-переход! На границе системы! Корабль не идентифицирован!» Егор пробежался глазами по радарному экрану. «Готовим бестию?» «Вот еще!» «Не для того мы щенят растили, чтобы самим гавкать!» «Смотри, как летяги будут исполнять!» Семенович откинулся в кресле и вытянул ноги. Григорий так натаскал своих подопечных, что им и команды ФАС не потребовалось. На дежурстве находился дерзкий, и его команда отлично знала, что надо делать, если в системе появится нежданный гость. Эсминец взял курс на перехват и вызвал визитера. «Внимание! Неопознанный корабль! Вы только что пересекли государственную границу Галактического Союза Социалистических Республик! Заглушить двигатели! Лечь в дрейф! Приготовиться к досмотру!» «Все по уставу, буква в букву!» Семенович был доволен действиями своих воспитанников. Точка на экране замерла. Летяги впечатлили не только Семеновича, но и вторгшийся корабль. «Ну как тебе, а? А? Гляди, застыли и трясутся!» Гордость Гришу просто распирала. «Визуальный контакт с целью есть?» «Есть!» — ответил капитан Дерзкого. «Передаем вам!» «И... и что это за хренотень вымолвил Гриша, глядя на экран. «Мечта наркомана», протянул за ним Егор. Меньше всего приятели ожидали увидеть в космосе микроавтобус. Ярко-розового цвета. В желтых звездочках. К нему были прикручены две трубы двигателей, что, видимо, позволяло ему передвигаться в вакууме. Но и колес у него не было. «Мыши? Видишь, на экране мыши, а ты говорил, что тут живут люди». связи со странным кораблем не было, но звук через канал связи поступал, и звучавший голос был женским. «Кто спросил про людей? Зачем вам нужны земляне?» Мгновенно отреагировал Егор. «Земляне, вы из земли?» — ответили с той стороны. Причем говоривший был уже мужиком. «Егор и Григорий...» «Да, а ты? Питер! Вы мне писали! Я не один и не с пустыми руками!» Наконец говоривший включил видеосвязь. С экрана на приятелей смотрел разовощекий, чуть пузатый здоровяк с рыжеватой шевелюрой. И не только он. Справа и слева от пышущего здоровьем Питера расположились две барышни. Практически такие, как заказывал семёнович Брюнетка одна штука. Блондинка одна штука. С рыженькой вышел облом. Блондиночка была высока, тонка и на вкус Егора худовато, но миленькая. Прическа короткая каре, челка закрывает один глаз, а на второй посмотреть любо дорого, озорной, вытянутой лисьей формы и ослепительно голубой. У брюнетки формы были более аппетитные и густые волосы до талии. «Хорошо быть пивным бароном», — тихо сквозь зубы пробубнил. «Мы тут пашем сутки напролет, фабрики городим с заводами, а он с клонами куколок на розовом автобусе рассекает». «Эй, мы не клоны», — возмутилась блондинка. «И не куклы. И вообще-то это наш фургон», — вторила ей брюнетка. «Пардон». Егору пришлось извиняться за своего приятеля. «Товарищ Григорий Семенович!» В эти типично гражданские беседы влез командир Дерского. «Нам уничтожить вторгшийся корабль или пропустить?» Григорий подумал про себя, что в условиях боевой обстановки столь длинное обращение может сыграть с ними злую шутку. «Но как себя обозвать?» И тут ему само по себе стрельнуло. Народный комиссар. «Называй меня нарком. Корабль пропустить. Продолжать вести патрулирование. «Есть, товарищ нарком!» «Ну что, пойдем гостей встречать?» предложил Егор, и они с Семеновичем вышли на посадочную полосу перед базой. Розовый автобус приземлился, вздымая кучи песка. Из него выбралось троица в смешных скафандрах, серебристых, будто сделанных из гофрированной фольги. На головах у прибывших были шлемы, похожие на шарообразные аквариумы. Венчали их короткие антенны из того же алюминия. Егор такие скафандры помнил по фантастическим фильмам прошлого века. Кажись, кто-то из девушек увлекался нестареющей классикой. «А моря у вас нету?» – вместо «здрасти» спросила блондинка. Причем таким тоном будто интересовалась, где в квартире руки можно помыть. «Эх, разбаловала галактика девчонок!» «Они не дом себе выбирали, а сразу целую планету». «Нет», — ответил ей Егор, — «у нас сплошной песок». «Грустно, тоскливо, невесело», — сморщила носик брюнетка. И общение как-то сразу не задалось. Вроде бы радоваться надо, бежать друг к другу с открытыми объятиями. Ура, люди нашлись. Но и Егор, и Гриша чувствовали в своих гостях некую отчужденность и скованность. Положение спас Питер. «У вас тележка есть?» жизнерадостно спросил он. «Для чего?» «Вот для этого». Питер подошел к багажнику и открыл его. Внутри багажного отделения покоилась пузатая прозрачная бочка, в которой плескалась некая жидкость янтарного цвета. «Сколько тут?» нервно сглотнул Семенович. «Сто двадцать литров», гордо произнес Питер. «Свеженькая». 120 двадцать? Свеженького? Блин, тележка-тележка!» – заметался Гриша. «Тележки нет. Мы можем быстро изготовить». Инженерных навыков Егора хватало на то, чтобы накидать чертеж простейшей телеги для фабрикатора. «Долго! Мужики, давайте ее перекатим, перекантуем, а? А что? настроя Неужели не справимся?» Сказал семёнович и личным примером показал, что 120 литров – это мелочь и чепуха, вывалив бочку из багажника прямо на песок. Покатили. В багажном отделении микроавтобуса нашлась не только выпивка, но и закуска. Питер еще в игре закупился чертежами для производства пива и сопутствующих ему лакомств прямо из первичных элементов. И когда его заводик вместе с ним вдруг перенесся в новую реальность, все это великолепие осталось в доступе. В жилой модуль базы люди перенесли вместе с бочкой еще три ящика, наполненных чем-то соленым, пряным и запашистым. И пусть закуски выглядели странно, кубики и пластинки, вкусом и запахом отдаленно напоминали рыбу или тот же сыр. После белковой пасты на завтрак, обед и ужин для Егора и Гриши они показались лучше манны небесной. «Ну, за прибытие!» — поднял кружку Семенович, после того, как в жилом модуле был быстро организован импровизированный банкетный стол. «А давайте сначала за знакомство выпьем, мальчики!» — своевременно предложила брюнетка. «Мальчики!» — прозвучало крайне лестно. Егор и Григорий уже свыклись с тем, что их называют «дедуля» или по имени-отчеству, а тут мальчики. Хотя необычный механизм омоложения работал. Выглядели они и чувствовали себя максимум на тридцатник. «Точно!» — хлопнул себя по лбу Семенович. «Мы тут совсем одичали, прощение просим. Я Григорий Се...» «В общем, Гриша». «Егор, а я Стрелка» объявила брюнетка, протягивая руку Егору. «А вас, сударыня, как звать величать?» спросил Семенович у блондинки. «Ну, нетрудно же догадаться. Белка я». Семенович с подозрением посмотрел на кружку с пивом. Еще ни одного ведь глотка не сделал, а Белочка уже пришла. «Эм, необычные имена», пробормотал Егор. «Да это не имена, а ники», призналась Стрелка неки мадам, а вы в курсе, что мы уже слегка не в игре?» — спросил Семенович. «Ну, конечно, в курсе», — ответила брюнетка. «Ох, как мы перепугались сначала! Ужас просто!» «За знакомство!» — Семенович деликатно напомнил всем, зачем они здесь собрались. И пусть это было не совсем культурно, но бравый каперанг разом осушил половину литровой кружки. Тару для потребления божественного напитка Питер тоже привез с собой. «И как вам?» — поинтересовался Питер. «Бархат! Чистый бархат!» «Фух, меня отпускать потихоньку начало семёнович сел и откинулся на кресле. «У нас тут с самого начала то вторжение, то природный катаклизм, без отдыха и продыха, сплошное прединфарктное состояние». да Удивилась Белка. Ого! Семенович снова приложился к кружке. Странно, у нас все весело, даже веселее, чем в игре. Сначала, да, страшновато было, но сейчас одно сплошное, непрекращающееся удовольствие и путешествие. «Путешествие!» поперхнулся пивом Семенович. «Мы в игре всего полгода», начала объяснять Белка. Случайно познакомились на одной из станций и поняли, что нас объединяет». Белка глянула на Стрелку с такой нежностью и любовью, что в голову Егора закралась нехорошая мысль. «Страсть», — подтвердила Стрелка. Семенович стал красным, как рак. Уткнулся в кружку и тяжело вздохнул. Мол, рухнули надежды на возрождение человечества в этом секторе галактики. «К путешествиям», — продолжила Белка. строить воевать «Это все не наше». Но в «Звездных баронах» было бесконечное количество генерируемых миров, и двух похожих среди них не найти. «Вот мы и сели на пони». «Это ваш корабль?» — уточнил Егор. «Да, розовый пони. Миленько же». «Очень!» — согласился выдохнувший Семёнович. В его глаза вернулся блеск заинтересованности. «У него и Т-двигатель есть», — похвасталась Белка. «В общем, после того, как мы встретили деканина и он сказал, что игры закончились...» «Вам тоже об этом этот ушлый торговец сказал», заинтересовался Егор. «И мне», — произнес Питер. «Странное совпадение. Надо будет его при следующей встрече потрясти», покачал головой Семенович и тут же наполнил из протянутого от бочки шланга свою кружку. «Не забыл и за дамами поухаживать». «Ну, вы будете слушать или нет?» Притворно обиделась Белка. «Мы как раз взлетали с планеты океана. Вы обязаны с нами туда слетать», – перебила стрелка. «Море, море, море и сплошные пляжи. В океанах водится разноцветная живность, вся безвредная. Даже что-то типа наших дельфинов есть». «Я не знаю, когда мы сможем позволить себе отпуск», – грустно сказал Егор. «Да прямо сейчас. Мы видели, у вас корабли есть. Погрузились и полетели». «Ну, а чего? В принципе, можно», — протянул Семенович, похрустывая кубиком. В нем уже плескалось достаточно пива, чтобы забыть о насущных проблемах, подхватить за талию белку и улететь с нею на моря. «Только надо ко мне залететь сначала. Одного бочонка нам в дорогу точно не хватит». Подлил масло в огонь Питер. к тебе «А ты как устроился?» — спросил у него Егор. «Как?» «Да у меня практически ничего и не изменилось. Я планету брал для ведения натурального хозяйства». «Ой, у Питера такая планетка аккуратная!» — вклинилась в разговор Белка. «Красивая, зеленая вся, и климат мягкий. Лучше бы вы к нему переселились». «Говорить о том, что Виктория-1 – настоящая золотая жила, Егор не стал. Зелень и океаны – штука хорошая, но туда лучше в отпуск летать, а жить и работать в богатейшей пустыне». «Да мы как-то здесь уже освоились, производство наладили, креды зарабатываем. Мужчины, мужчины, перед вами такие перспективы открылись, а вы думаете только о работе», – рассмеялась Стрелка. «Дык, о чем же еще? Выживать тут как-то надо?» – оправдался Семенович. «А зачем выживать, если можно просто жить в свое удовольствие?» «Кстати, насчет выживать. У вас браслеты к какой станции клонирования привязаны?» – забеспокоился Егор. «У меня к станции на моей планете», – ответил Питер. «Мужчины ожидающие посмотрели на девушек». «А у нас к старой», – сказала Белка. «Какой старой? К игровой, что ли?» У семёновича от удивления глаза на лоб полезли. «Ну да». бабаньки, ну вы даете!» Второй раз за беседу поперхнулся пивом Семёнович. «А не дай бог, если с вами что приключится, вы где потом оживать будете? Земля за черт его знает сколько световых лет. И неизвестно, она вообще в этой галактике или нет». «А что нам делать?» «Подключайтесь к нашей комнате! Прошу!» Семенович встал из-за стола и изобразил приглашающий жест. «Да, как-то неудобно!» — скромно произнесла белка. «Помирать раз и навсегда неудобно! За мной, женская команда!» Семенович был непреклонен. После того, как Гриша в сопровождении барышень покинул отсек, Питер произнес. «Они отказываются принимать изменившуюся реальность». «Защитная реакция мозга». «А тебя они как нашли?» спросил у него Егор. «Так же, как и вы, по объявлению. Долетели они до меня практически без припасов и топлива». «Вот сумасшедшие бабенки. Они не сумасшедшие. Они просто не знают, что им делать». «А ты? Ты знаешь?» Питер помедлил с ответом. «Я планировал оставаться на своей планете. У меня там сад, огород». Даже псевдоовцы есть. Проживу как-нибудь. Хочешь стать Робинзоном Круза? Типа того, признался Питер. Но ты же понимаешь, что это не вариант. Рано или поздно у тебя какое-нибудь оборудование из строя выйдет. Ты геканину или на биржу что-нибудь продаешь? Нет, мои товары спросом не пользуются. Грустно усмехнулся Питер. Ну, вот видишь, нам нужен план. Хорошо, что нас уже пятеро. «Попробуем еще людей найти. Организуем крепкую колонию. У нас дела уже неплохо идут. Предлагаешь мне к вам переехать?» Ответить Егор не успел. В жилой отсек ввалился Семёнович с двумя девушками под ручки. «А чего сидим с такими кислыми рожами, а? Давайте уже праздновать и отмечать. Все грустные думы будем завтра думать».